Глава восьмая, где, наконец, выясняется, кто круче. Все вышло так, как Серега и рассчитал. Когда Духарев услышал звуки приближающегося санного поезда, уже начало смеркаться. Это было то самое время, которое так ценил Рёрих. Время, когда, по мнению старого варяга, тот, кто одновременно принадлежал обоим мирам, темному и светлому, обретал особенную силу, потому что мог черпать из обоих миров, находясь как бы на их грани. А те, кто принадлежал только одному миру, живых или мертвых, наоборот, слабели и теряли возможность укреплять силу равно от земли и от неба. Была ли это правда или просто самовнушение, но Духарев действительно чувствовал в сумерках, безразлично вечерних или утренних, необычайный подъем. Даже сейчас, когда его отделяли от наставника многие километры лесов и болот. Духарев тщательно проверил амуницию. Если в решающий момент на сапоге развяжется шнурок, это может стоить ноги. Все оказалось в порядке. Выяснив это, Серега укрылся в тени старой сосны и ждал, пока из-за поворота не покажется голова санного поезда, а тогда просто вышел на зимник и остановился точно посередине дороги. Двое верховых, ехавших в голове каравана, завидев Серегу заступившего путь, мигом спешились, схватились за оружие и завертели головами, озираясь. Думали, сейчас стрелы посыплются. Духарев внутренне усмехнулся. Наивные ребята. Будь в лесу засада, их уже давно нашпиговали бы стрелами. Обычные вои-ополченцы. Им известно, с какой стороны браться за копье, но перехватить его в полете и, крутанув вокруг кисти, отправить обратно уже не их уровень. Духарев, однако, знал, что среди охранников каравана есть парни покруче этой парочки. А караван... Продолжал вытягиваться из-за поворота. Первые сани остановились, когда между ними и Духаревом осталось шагов 15. Всадники держались у головных саней. Над лошадиными мордами клубился пар. Не густой, мороз спал градусов до 5. Чувствовалась скоро весна. Вторые сани тоже остановились. С них. Соскочил кряжестый мужик в черной лисьей шубе. Гораст! Духарев поглядел дальше в хвост каравана, где теснилась гораздо вочеть, но своих не разглядел. Темновато. Впрочем, Серега точно знал, что мышь и слада там. Гораст в развалочку обошел первый сани, встал напротив Духарева. Еще двое оружных подтянулись вперед. Один из них тот самый варяг с синими усами. Подскакал, плавно осадил коня, легко соскочил на укатанный снег. За оружие, в отличие от прочих, варяг хвататься не стал, и Духарев это оценил. — Узнал? — спросил Серега, сделав шаг навстречу гораздо. Узнал. Купец не удержался, метнул взгляд на заснеженные елки. Тоже, как передовые, боялся жалящей стрелы. Неужели у него под шубой и доспеха нет? Не бойся, усмехнулся Духарев. Я один. Ага. Гораст не очень-то поверил. А чего надо? Отдавай моих и езжай своей дорогой, спокойно произнес Духарев. Гораст еще раз поглядел наверх. Понизу зимний лес просматривался хорошо. Поглядел, ничего не заметил. Снег на хвое лежал ровно. И внизу никаких следов. — Отдавай, значит, — говоришь. Теперь и Гораст усмехнулся. — А не то, что будет. — А не то, сам возьму. Тут купец окончательно утвердился, что Духарев в самом деле один. И сделал единственно возможный вывод. Совсем чужак обнахалился. Или, что скорее, умом тронулся. «Вижу, ты зброю надыбал», – произнес Гораст с иронией. «Украл? Или мертвеца обобрал?» «Я не ты, Гораст», – отрезал Духарев. «Я чужого не хапаю». «Значит, оружием разжился», – продолжал купец, словно и не заметив Серегиной реплики. «Только оно тебе ни к чему». «Ты ж биться не умеешь!» «Может, и не умею», — не стал спорить Духарев. «Да правда, на моей стороне!» «Гораст!» — он покосился на варяга и произнес торжественно. «Вызываю тебя, гораст! На оружный бой! До крови!» «Одолеешь? Все мое твоим станет!» «Я одолею! Возьму свое!» «А ежели сам боишься!» — добавил он пренебрежительно. «Настоящего бойца выставь! Вон, хоть его!» Серега кивнул на Синеусова. Этот и еще один воин, совсем молодой, розовощекий, но уже с варяжскими отвислыми усиками на типично славянской скуластой физиономии, были в Гораздовой ватажке самыми опасными. Оба они глядели на Духарева очень внимательно и за мечи хвататься не спешили. Зато стояли так, чтобы удобно было напасть на Серегу одновременно и с разных сторон. Гораст засмеялся. Он помнил, каким был дух рифлетом. Купец точно знал, что за неполный год из кулачного дрочуна воина не вырастешь. — Засиделся я в санях, — громко заявил Гораст. — Разомну косточки. Он скинул шубу на руки ближнего. Под шубой оказалась пластинчатая броня с рукавами по локоть, надетая поверх меховой куртки. И не жарко ему, подумал Духарев. Гораздо подали круглый щит с выпуклой железной накладкой посередине и булаву, которую он прицепил к поясу справа. Купец притопнул, выдернул меч, провернул над головой, разминая кисть. Дружинники его разошлись, освобождая место, а остальные, домочадцы, сбившиеся кучи челядники, наоборот, придвинулись Тут Духарев наконец-то углядел мыша, вскарабкавшегося на сане, чтобы лучше видеть. Заметив радость и испуг, одновременно проступившие на физиономии мальчишки, когда тот признал Духарева, Серега ему подмигнул. «Не боись, прорвемся!» Абсолютной уверенности в победе у него не было. Серега ведь еще никогда не сражался по-настоящему. С готовым к бою хорошо вооруженным бойцом. Разбойники, которых он побил несколько дней назад, не в счет. Не застанет Духарев врасплох, еще неизвестно, кто кого побил бы. Духарев подхватил со спины маленький кулачный щит и одновременно правой рукой выдернул из ножен дареный клинок. Завертел им в воздухе так, что сталь размазалась блестящим веером. Гораздо это не впечатлило. Он сам мог бы вертеть не хуже. Бегать за более молодым противником он не собирался, поэтому спокойно стоял, ждал, пока Серега начнет сам. Духарев сделал пробный выпад. Гораст не удостоил выпад вниманием. Ясно, что не достанет. Серега повторил движение еще раз, а на третий метнулся вперед, цели мечом под нижний край щита. Гораст с легкостью отшиб клинок, рубанул в ответ длинно, наискось. Серега ушел. Он внимательно наблюдал за противником, оценивал каждую мелочь. Мечом купец орудовал неплохо, а вот щит держал жестко, с наклоном вперед. Щит гораздо был явно не по руке, слишком тяжел, зато большой и крепкий. Такой рубить, только меч портить. Еще одна трудность была в том, что Серега не хотел убивать купца. Гораздо следовало свалить аккуратно, а то еще вмешаются варяги, и тогда Духареву придется круто. Если не взять силой, значит, надо брать хитростью, чем-то совершенно неожиданным. Серега с минуту покрутился вокруг Гораздо, пробуя его так и эдак, купец отмахивался с большой ловкостью. Он уже понял, что имеет дело не с тем лохом, которого побил летом. Видел, что мастерство его противника существенно выросло. Только еще не знал, насколько существенно. Атака, встречный выпад гораздо. Духарев отшатнулся, споткнулся на ровном снегу и упал на спину. Купец подскочил, намереваясь добить. Щит Горазд держал низко, с прежним наклоном вперед, и Духарев выгнувшись, упершись лопатками, изо всех сил ударил в этот щит двумя ногами как раз в тот момент, когда купец откинулся назад, замахиваясь мечом. От неожиданного удара щит подпрыгнул, край его угодил купцу по зубам, а сам купец, весивший в доспехе никак не меньше центнера, пушинкой отлетел назад мимо светлоусого дружинника и влетел спиной в придорожный сугроб. Меч, правда, не выпустил. Но Духарев не дал ему опомниться, подскочил, прижал подошвой в руку с мечом, придавил собственным клинком Гораздову жилистую шею, не забывая, впрочем, держать боковым зрением варягов. Вдруг решат заступиться за хозяина. «Твоя взяла!» – прохрипел Горазд окровавленным ртом. «Заберешь!» Своих. Серега убрал ногу и меч, отступил назад. Купцу подали руку. Он поднялся, ощупал языком передние зубы, убедился, что на месте. — Хитростью взял, — сказал он ворчливо. Духарев увидел, как заухмылялись варяги. Для них это звучало как похвала. Гораст подумал немного. Еще раз ощупал языком зубы и неожиданно предложил: А давай-ка ко мне служить. Ага, усмехнулся Серега. Опять в полные холопы. Не! -е -е -е, мотнул головой купец. Поряду. Платить буду, кормить. Доспех, дам хороший. Не обманет, — подумал Духарев. Свидетелей сколько? Непонятно только, зачем я ему? Своих дружинников. Не меньше дюжины. «Три куны в день», — заметив его колебания, сказал купец. «Соглашайся». «Проси мехами по оследской цене», — деловито проговорил возникший под Серегиным локтем мышь. «Мехами», — повторил Духарев, — «по оследской цене». «Ну, землеройка», — прошипел Гораст, глядя на мыша, и вдруг махнул рукой. «А, будь по-твоему». — Смотри-ка, — подумал Духарев, — оказывается, ты знаешь, как меня зовут. — А ты, землеройка, давай расти, — продолжал он, глядя на мыша, — да растешь брату до плеча, в приказчики возьму. — Толк от тебя будет.